Глава 37 Приезжая на работу, Атар Гурамович Беридзе парковал Белую Волгу не на солнцепеке у главного фасада станции технического обслуживания, а в служебном дворе под навесом. Там автомобиль был сохраннее во всех смыслах. Через цеха путь до директорского кабинета был дольше. Но так он избегал встреч с незваными просителями и держал в тонусе сотрудников, наблюдая за их работой. На этот раз строгий взгляд Атара Гурамовича отметил группу мастеров, о чем-то перешептывающихся за его спиной. Главный механик вместо приветствия буркнул что-то невразумительное и скрылся в туалете. Больше всех была обеспокоена главный бухгалтер, знавшая многие секреты. Она перехватила Беридзе в коридоре и доложила тревожным шепотом. «Там, в вашем кабинете, товарищ из Москвы. Прошел как к себе домой. Что мне делать?» «Один?» — уточнил директор. «Один, но уж очень важный!» «По одному проверяющие не ходят», — пробормотал Беридзе, успокаивая себя, и подбодрил главбуха. «Работайте, работайте!» Он зашел в кабинет и увидел в своем кресле по-хозяйски развалившегося Муратова. — Вы к кому, товарищ? — огорошил министр. — Вам разве назначено? Столичный чиновник насладился реакцией местного царька и поднялся из кресла. — Пока уступаю, Атар. Присаживайся. Беридзе не решился сесть за стол пристоявшем покровителе. Вежливый тон со скрытой издевкой сбивали его с толку. Министр продемонстрировал левую кисть, пострадавшую во время паники в отеле. Повязки на руке уже не было. — Зажила почти бесследно. Все оказалось не так страшно, как в начале, — похвастался Муратов и прищурился. — Так же почти бесследно могут восстановиться и наши отношения, если ты выполнишь главное условие. Министр прошелся по кабинету, осматривая простую по московским меркам обстановку, и прокомментировал. — Не шикуешь, чувствуя, что это временно. — А дома, конечно, полная чаша. Беридзе не знал, что ответить. Муратов встал напротив него и ткнул пальцем в грудь. — "После завтра я улетаю. — Ты принесешь мне мое? Или здесь будет... новый директор учти я беру не только для себя а для очень больших людей они расстроятся если я вернусь в москву ни с чем поэтому не надейся что сохранишь дом и личное имущество теперь начальствующий взгляд стал холодным и жестким как того и требовала ситуация я понял промолвил беридзе мой рейс «Послезавтра в шестнадцать часов», — продиктовал Муратов и покинул кабинет. Беридзе несколько минут не решался сесть за стол. Ему мерещился чужой человек на его месте. Усилием воли он отогнал химеру и опустился в директорское кресло. Как уютно. Кресло продавлено в точности по его фигуре. Атар Гурамович чуть расслабился, и окинул взглядом кабинет, с которым успел сродниться за долгие годы. Пусть здесь примитивная мебель, и вид из окна отнюдь не на море, зато на двери табличка с его фамилией. Тонкий пластик, нарисованная краской буквы. А какая власть! Сегодня он нужен стольким людям. Большие чины присмыкаются перед ним. А... Послезавтра сменят табличку, и просители пойдут на поклон к новому полубогу. Его судьба висит на волоске. Что делать? Поиски беременной мошенницы не принесли быстрого успеха. Семья Самородовых в городе не прописана, и даже автомобиль на их фамилию не зарегистрирован. Видимо, мошенники ездят по доверенности. что остается отдать министру свои деньги да он может собрать нужную сумму для московского покровителя но расставаться с собственными деньгами ой как не хочется мало того такая взятка не отмоет его от унижения цеховики уже знают что его облапошили, как простого лоха он был для них бог который решал проблемы а стал Слабаком, которого унизили на глазах у министра. Его авторитет, наработанный годами, неумолимо катится под горку. Слова и деньги здесь не помогут. Восстановить репутацию способна только расправа над мошенниками, решительная и жестокая. Беридзе вцепился в столешницу, его глаза налились злостью. Своими руками задушил бы подлецов, попадись они ему. Дерзкие воры не только его ограбили, но и опозорили. Бесчестие смывается кровью. В это же время в другой части города на работу прибыл главный врач краевой больницы. Первым делом главврач ознакомился с информацией о поступивших в больницу роженицах. Нужной фамилии не увидел и расстроился. «Жаль, что не удастся оказать услугу полезному человеку. Наверное, Портновский хочет преподнести сюрприз — послать букет роженице. Может, порезвился с девчонкой, бросил, а сейчас волнуется, не от него ли она рожает. Так или иначе?» Для главврача такое одолжение ничего не стоит, а для директора престижной гостиницы информация важна. Будет обязан. Закон «Ты мне, я тебе» — движущая сила деловых отношений. Главврач пролистал сводки из других отделений. В самом конце лежали телефонограммы из фельдшерско-акушерских пунктов, приписанных к краевой больнице. Болезни, травмы, ожоги, первая помощь при переломах. В графе «Роды» он скользнул взглядом по знакомому имени, отложил бумагу, но тут же вернулся к ней и прочел внимательно. «Александра Самородова! Есть чем обрадовать нужного человека!» Главврач набрал телефонный номер Рудольфа Матвеевича Портновского. Директор гостиницы выслушал сообщение, уточнил адрес акушерского пункта и поблагодарил. В следующую секунду он звонил Беридзе. Атар Гурамович стиснул трубку похолодевшими пальцами и принял решение. «Будем действовать жестко. Срочно высылай своих бойцов на СТО Южная. Там их буду ждать мои племянники. Я проинструктирую что да как, и они вместе поедут за мошенницей». «Успеем перехватить сучку!» — волновался Портновский. «Если ты не будешь терять время!» — рявкнул Беридзе и опустил трубку. Растопыренными руками он обхватил стол и криво улыбнулся. «С этим кабинетом ему рано прощаться!»